Глава восьмая. Дорогой таинственный редактор, который вторгся в мой драгоценный тайник и оазис, и если ты это читаешь, помоги. Прошло три дня. Или, как предпочитает думать мой мозг, 4320 минут. 4320 мучительных минут с тех пор, как я оставила рукописи эту записку в своей потайной воробьиной комнатке и стала ждать ответа. Теперь я живу так, по минутам. Лайла убеждена, что у меня инфекция мочевыводящих путей. Я ухожу в дамскую комнату примерно 50 раз в день и, выйдя из нашего кабинета, улыбнувшись и помахав другим сотрудникам за открытыми дверями, сворачиваю за угол и буквально бегу по узкой винтовой лестнице на чердак. Я так часто это делаю, что ежедневно выполняю норму шагов и сбросила килограмм. Серьезно, килограмм?» Оливия в восторге. Сейчас я сижу в офисном кресле у окна, сгрызаю ногти до мяса, знаю отвратительная привычка и делаю то же самое, что и на каждом утреннем совещании редакции по средам. Нажимаю на слово «дня» в словаре Мэриам Вебстер и изо всех сил пытаюсь сосредоточиться на нем, а не на дедлайне, нависшем надо мной и отчаянии в сердце. Я читаю выделенное жирным слово «юрисдикция». Хм, первое. Юрисдикция. Должность или сфера полномочий судебного пристава. Такое трудно будет непринужденно вернуть в разговор. Посмотрим. Мисс Пеннингтон, историю русской философии с 10 по 18 век делает уникальным то, как юрисдикция часто упоминается в... с уникальным символизмом к... Нет, идем дальше. Второе. Юрисдикция сфера, в которой человек обладает превосходными знаниями или авторитетом чьего либо поле деятельности. Вот с этим значением можно работать, превосходные знания, авторитет. Посмотрим. Я листаю до примеров юрисдикции в предложениях, чтобы убедиться, что полностью усвоила значение, как вдруг Лайла вытаскивает наушники из ушей и встает. Пойдем, Сав, я хочу прийти до того, как съедят седонаты. Мое тело говорит. Отличная идея, мне же нравится только шоколадной глазурью, но разум не отвлекается. Над головой Лайлы на стене висят старомодные часы. Без десяти десять, а мне еще нужно прочитать примеры, чтобы убедиться, что я все поняла. Я уже хочу сказать, иди без меня, как вдруг Лайла произносит. К тому же новый босс вернулся и наверняка будет высматривать опоздавших, чтобы их уволить. Я убираю руку с мышки и так резко встаю, что больно ударяюсь коленом об угол стола. Ладно. Соглашаюсь я и замечаю свое отражение в декоративном зеркале над рабочим местом Лайлы. Мои темные волосы спутались. Бледно-серый свитер, который я сегодня надела, выглядит мешковато и бесформенно. А это? Я приглядываюсь. Это что, чудовищный прыщ прямо над губой, о котором мне не потрудилась сообщить ни одна женщина в этом издательстве? «Вот тебе и сестры по оружию», — мысленно восклицаю я и беру сумку. «Всё дело в сахаре, дурацком сахаре, в твизлерах, мороженом и диетической коле, которые я потребляю, чтобы не спать до рассвета, отчаянно пытаясь понять, как исправить свою рукопись. Я достаю тебе консилера и выдавливаю немного на прыщ. На идеально чистом от прыщей лбу Лайлы образуется небольшая морщинка, и она скрещивает руки на груди. Мне просто нужно...» освежиться, говорю я, нанося консилер еще и под глазами, и нельзя упустить две темные тени на висках, и лоб. Я хмурюсь на собственное отражение и ставлю точки консилера везде, пока мое лицо не начинает напоминать ковер в горошек. «Полегче, Сав!» — говорит Лайла, наблюдая за моими действиями с тем же ужасом, с каким смотрят на человека, поедающего 12 хот-догов на региональной ярмарке. Я энергично растушевываю точки. «О, нет. Теперь я похожа на бледную, безжизненную, загнанную балерину, у которой почему-то все равно мешки под глазами. Почему я не могу от них избавиться?» «Нам пора», — нетерпеливо произносит Лайла, глядя на часы. «С чего ты вдруг так озаботилась?» «В издательстве большая конкуренция», — парирую я, хлопая себя по щекам. «Здесь обязательно нужно быть профессионалом». «Ну, ты в этом плане просто в ударе». отвечает Лайла, наблюдая за тем, как я шлепаю себя по щекам. Как я и ожидала, на них появляются два розовых пятнышка. «Ну вот», — произношу я, делая шаг назад и осматривая себя. «Видишь, сработало», — Лайла кивает. «Да, выкидывайте румяна, дамы, Саванна Кейт решила все проблемы с макияжем в 21 веке». «Ладно, тогда пойдем скорее», — говорю я, выходя из комнаты и добавляю самым профессиональным тоном, «Мы же не хотим опоздать?» Я уже прошла коридор до середины, как вдруг рядом раздается голос Лайлы. «Эй, профессионалка, ты забыла свой ноутбук?» Я хмурюсь, смотрю на свои пустые руки и иду обратно так гордо, как только могу. Утренние совещания по средам в редакции Pennington Пен Pen всегда проводятся в переговорной сирень. Для этого есть несколько причин. Это одна из наиболее просторных комнат, а также одно из немногих технологически продвинутых помещений в нашем старом здании. И здесь плотные стены, что нам необходимо. Вы не представляете, насколько бурными бывают обсуждения при выборе между оттенком бирюзового номер 2C4952 и почти идентичным ему номер 7CADA2 для обложки. В редакции PEN 8 сотрудников, два непримечательных выпускающих редактора Роб Орен и Йоси Якобс и я. Шеф-редактор Жизель Шо, которая, судя по всему, получила должность помощницы-редактора еще в колледже благодаря красивой внешности и папочкиным деньгам. Менеджер по маркетингу, 65-летний Клайв Принц, который до сих пор не понимает смысла Google-календаря. Пиарщица Марш Диполита, которая занимается продвижением наших книг и размещает их в таких престижных изданиях, что мы начали подозревать, что у нее есть какой-то сомнительный подпольный бизнес. Графический дизайнер и волшебница цифрового маркетинга Лайла, которая, по иронии судьбы, самая талантливая среди нас, но наименее воодушевлена работой. А теперь еще и Уил. Я не видела его с нашей встречи на залитом пивом и поцарапанном ковбойскими ботинками танцполе. На следующее утро его не было на КБА, и пошел слух, что он уехал в Нью-Йорк, якобы по делам, но никто не мог сказать наверняка. Мы знали только, что все решения опять принимает Жизель, вследствие чего мне пришлось реорганизовать бумажки в шкафах вплоть до 1970 года, а в комнате для кофе-брейков появилась новая блестящая розовая эспрессо-машина. Давайте начинать, рассаживайтесь. Мы с Лайлой поспешно заходим в комнату, и я кладу стопку бумаг и ноутбук на свободное место за овальным столом. Лайла же кидает сумку на сиденье рядом со мной и идёт к донатам. Мисс Пеннингтон стоит во главе стола и нетерпеливо стучит ручкой. Взгляд её голубых глаз пронзителен, лоб, как обычно, нахмурен, а ослепительно-красный брючный костюм идеален. Она смотрит на старомодные часы, которые висят во всех помещениях здания, выдерживая паузу. Лайла садится на свое место, держа подонату в каждой руке. Мы ждем, Когда вторая стрелка подходит к двенадцати, мисс Пеннингтон опускает взгляд на нас. «Начнём. Йоси, ты первый. Ты получил отчёт по продажам от Роджерс». Йоси, который, несмотря на 12 лет работы в издательстве, вздрагивает каждый раз, когда к нему обращаются по имени, хватается за свои бумаги. «Ну, Пэм на этой неделе была очень занята, она приехала из Луизианы к нам на конференцию. Ближе к делу, Йоси, у меня другое совещание». «Э, нет». Запинаясь, отвечает Йоси, снимая очки и яростно протирая их карманом твидового пиджака. «Но она сказала, что к следующей неделе пришлет не его, и...» отчет не получен», — перебивает его мисс Пеннингтон и сдержанно кивает Бритни, которая сидит рядом с ней. Хрупкая 23-летняя ассистентка, каждый день следующая по пятам за мисс Пеннингтон с блокнотом и ручкой, начинает лихорадочно что-то писать. Бедняжке приходится записывать все от руки, потому что ее начальница настолько консервативна. Она любит все старое, обои, записи от руки... Мисс Пеннингтон даже не хотела покупать в издательство компьютеры, и, насколько я знаю, это произошло лишь в начале 90-х. «Роб, расскажи мне». Она смотрит на лист бумаги. «О правках в рукопись Сони? Она их получила? Как она их восприняла?» Пока Роб начинает уклончиво и испуганно отвечать, я оглядываю комнату. За окнами, выходящими на небольшой двор, падает снег, и на ветке неподалеку сидит птица-кардинал. Стол весь уставлен ноутбуками и чашками с кофе и завален донатами и бумагами. Через два стула от меня в конце стола сидит Уилл. Я чувствую рывок в животе и быстро перевожу взгляд на мисс Пеннингтон, не смея задерживать его ни на чем, кроме нее. Недавно Рэйчел, наш бывший менеджер по маркетингу, отвлеклась на этого кардинала за окном, и её сразу же уволили за нарушение субординации. Пока за столом перебрасываются вопросами и ответами, я неотрывно смотрю на мисс Пеннингтон, но мои мысли заняты другим. Почему Уилл выглядит таким уставшим? Его покрасневшие глаза напоминают мои собственные, если я допоздна засиживаюсь перед экраном компьютера и не высыпаюсь. Сегодня он надел очки в легкой прямоугольной оправе медного цвета, белую рубашку и синий галстук, и выглядит еще более внушительно. Внушительно и... ну... «Стильно. Назовём это стильно. Он всегда носит очки. Или они с защитой от синего света, как те, которые меня все время уговаривает купить Лайла. Если честно, меня это не интересует». «Саванна, ты дочитала рукопись Смита. Что думаешь?» Я прихожу в себя. «Да, Смит!» Я ерзаю на стуле и смотрю в свои записи. «Рукопись Смита меня впечатлила!» Говорю я, отодвигая пачку бумаг в поисках заявки Смита. Его мнение по поводу Джорджа Бёрда Гриннелла, пионера защиты окружающей среды, выражено с таким... таким... Я замолкаю, подбирая слово. «Эх, вот что бывает, когда не успеваешь подготовить отчет на рабочем месте». Но эта тема точно в его юрисдикции», — наконец произношу я. «И она познавательна, Смит, правда!» — я пытаюсь вспомнить нужные слова... «Ведущий авторитет в этой сфере. Я бы хотела приобрести его рукопись для публикации». «Хорошо», — отвечает мисс Пеннингтон, которую выбранные мной слова впечатлили явно меньше, чем в предыдущей неделе, однако совсем равнодушной она не осталась, а в нашем мире это уже что-то. Она смотрит на лист, чтобы двигаться дальше, но вдруг будто о чем то вспомнив, поднимает голову. «Ах да, Саванна!» «Да?» Быстро спрашиваю я, не успев выдохнуть с облегчением. 3'd. Жизель сказала, что в воскресенье ты пила кофе с из Бейрт Букс. Объяснись, пожалуйста. 4'd. Мои коллеги замирают. У меня напрягаются все мышцы. «А-а-а!» произношу я, ощущая одновременно шок и отвращение к Жизель. «Да это, но...» «Быстрее, Саванна, думай, что ты делала с редактором Бейрт на конференции в рабочее время, с редактором любовных романов, почему...» Я чувствую, как меня охватывает паника, поскольку ни один правдоподобный ответ не подходит. На меня смотрят все, включая Жизель, которая спокойно сидит на своем стуле, скрывая глуповатую ухмылочку за серебристым стаканом. Это я ее попросил. Все, и я в том числе, удивленно оборачиваются на Уильяма. Мисс Пеннингтон скидывает бровь. «Вот как Уильям. Зачем же?» «Да, Уильям, что же ты скажешь теперь?» Ничуть не смутившись, он тут же отвечает. «Клэр Дунован — одна из самых уважаемых редакторов нашей индустрии, я уже несколько лет имею удовольствие быть с ней знакомым. Она скоро выйдет на пенсию, и я хотел узнать ее мнение по поводу потенциального проекта, пока у меня еще есть такая возможность. Но в то время, когда мы договорились встретиться, я оказался занят и послал Саванну, чтобы она извинилась за меня». Мисс Пеннингтон прищуривается. Уилл хладнокровно смотрит на нее в ответ. «Встреча с Клэр», — говорит она. «Да». «Я слышу, как где-то вдалеке ломается карандаш». «Как тебе прекрасно известно, Уилл, Пеннингтон процветает благодаря стабильному фундаменту из нон-фикшена и некоммерческой прозы. Судя по финансовым отчетам за последний год, можно поспорить с формулировками «стабильный» «фундамент». Все переводят взгляд на мисс Пеннингтон. «У нас верные читатели, которые толпами переходят к нашим конкурентам. И многолетняя история, полная достижений, подтверждения которых висят у нас на стенах, Старые газетные вырезки из 80 -х. да, я их видел. И что самое главное, мы не намерены изменять своим убеждениям, выпуская легкомысленные книги в мягких обложках, которые обычно кидают в корзину, пока ищут читос. Все поворачиваются к Уиллу. Это все хорошо, но тогда ты должна сообщить присутствующим, что им лучше как можно скорее искать себе новую работу. Этому не бывать. Голос мисс Пеннингтон дрожит от ярости, и она смотрит на своего сына так долго, что я успеваю досчитать до 30. И всё это время никто не шевелится». В конце концов, мисс Пеннингтон выпрямляется и, вернув контроль над голосом, говорит, «Для тех, кто, возможно, забыл, я напоминаю, что я создала Пеннингтон Паблишинг в 69-м году, чтобы издавать только самую выдающуюся литературу. Наша миссия останется неизменной как в новом году, так и во все последующие. А теперь, если позволите...» Она кивает Бритни, которая закрывает блокноты, и встаёт. «У меня другое совещание». Мисс Пеннингтон вылетает из комнаты, а вслед за ней — Бритни, и мы сидим в полной тишине, пока они идут по коридору. Никому, никому в мире, кроме ее сына, не сошло бы с рук то, что сейчас сказал Уильям. Как и все за столом, я пытаюсь осмыслить произошедшее, каждое сказанное слово, но все мои мысли затмевает теплое сознание. Он заступился за меня. По какой-то неизвестной мне причине был Пеннингтон принял удар на себя. Хотя можно ли использовать для описания того, что произошло, фразу «принять удар»? Нет. Он скорее вышел на ринг мастерски, уворачивался каждый раз, когда в него летел кулак, а затем сам пошел в атаку и отправил соперницу в нокаут. То есть в данном случае она нашла удобную отговорку и как можно быстрее ретировалась из комнаты. Кобра. Вот он кто. Уилл Пеннингтон — кобра. По помещению прокатывается волна вопросов. «Мы потеряем работу?» — спрашивает Клайв. «Насколько серьёзны у Пеннингтона финансовые проблемы?» Интересуется Марч, прежде чем Уилл успевает ответить на первый вопрос. «Почему мисс Пеннингтон не рассказала нам?» Встревает Роб, явно озадаченный царящим вокруг хаосом. она все всё-таки избавится от нашего импринта?» Но вместо того, чтобы ответить, выл спокойно встает и обращается к нам. К вечеру я хочу получить апдейты по тем задачам, которые мы сейчас обсуждали. Напишите мне на почту, поставьте в копию всю команду П, обсудим это в переписке. А что касается деликатной темы, которую мы затронули на совещании, не беспокойтесь. Когда у меня будет больше информации, я вам сообщу. Все свободны. Предприняв еще несколько безуспешных попыток прояснить ситуацию, все, наконец, расходятся по коридору. Лайла, единственный человек, который удовлетворительно ответил на испытующие вопросы мисс Пеннингтон и не получил никаких новых заданий, берет меня за руку. «Как думаешь, что это было?» Непринужденно спрашивает она, будто мы подслушали разговор двух незнакомцев в кофейне, а не узнали о том, что нас могут уволить. «Издательство закроют?» Я вспоминаю услышанное, пока мы заворачиваем за угол и идём к лестнице в вестибюле. Это определенно было странно. То есть мы в курсе, что у издательства финансовые проблемы. В прошлом году было несколько сокращений. Но все казалось не настолько существенным, чтобы всерьез говорить о какой-то опасности. Для небольшого издательства это нормально. Многие сталкиваются с подобным. Когда работаешь в книжной сфере, приходится привыкать к таким разговорам. Верно? Верно? Мы поднимаемся на наш этаж, но я ощущаю знакомый соблазн пойти дальше. Секунду я сомневаюсь, моя нога зависает над следующей ступенькой, я пытаюсь быть сильной, я должна вернуться к работе. Очевидно, учитывая все, что я только что услышала, я должна сразу же сесть за компьютер и продолжать печатать, но... «Я быстренько сбегаю в туалет», — говорю я и высвобождаюсь из хватки Лайлы. Она останавливается, вскидывает бровь и смотрит на часы. «Правда, Сав, тебе надо провериться. Знаю». Соглашаюсь я, энергично кивая и шагая к следующему пролету. «Скоро запишусь к врачу!» Продолжаю я, поднимаясь по лестнице. «Завтра же!» — кричит она мне вдогонку. «Я серьезно. Я показываю ей два больших пальца и исчезаю за углом. Оставив позади два коридора и два лестничных пролета, я, наконец, оказываюсь перед дверью в комнату сигнальных экземпляров и дергаю дверь. Всю дорогу я боролась с растущей тревогой, которая всегда сопровождает меня по пути сюда. Что, если никто так и не притронулся к рукописи? Сегодня уже третий день из отведённых мне сорока я попыталась вырезать ту героиню, и, разумеется, это испортило весь текст, и теперь я понятия не имею, что делать со сценой на катке. Стоит ли мне вообще пытаться исправить восьмую главу? И я даже не хочу начинать думать о совершенно неестественных диалогах между главными героями. Переступив порог крошечной комнатки, я замираю. И смотрю на рукопись в центре ковра. А именно на новую надпись с жирными черными чернилами на приклеенном на нее зеленом листочке. Я подхожу ближе. Дорогой таинственный редактор, который вторгся в мой драгоценный тайник и оазис, зачеркнуто: Если ты это читаешь, помоги! Правило номер один. Пиши по существу.